21 Здорово ты придумал, похвалил Смехов своего друга. Уж как у меня язык подвешен, но такое даже мне в голову не пришло бы. Да я действительно этот репортаж видел, отмахнулся Джерри. А уж домыслить все остальное не составило труда, особенно когда дело висит на волоске. Друзья нацепили на кармашки аккредитационные карточки и погрузились в гомонящую толпу приглашенных гостей, которые все продолжали пребывать. Собрался весь свет карсана Чиновники, артисты, ученые и даже несколько столичных гостей. Начиналась обычная светская тусовка. Гости, о чем-то переговариваясь и смеясь, ходили от стола к столу, выпивали шампанское, перемежая его легкими закусками с подносов, с которыми среди гостей проворно двигались официанты. Выпили для храбрости джеррис фрейм Шипучий напиток ударил в нос, в голове появилась приятная легкость, даже невесомость. «500 реалов за бутылку!» прокомментировал Фрей шампанское, причмокивая. Дональден чуть не поперхнулся. — Шутишь? — не А на мой взгляд, оно ничем не отличается от того, что пил я. В смысле, от обычного. — Может, так оно и есть, — пожал плечами Фрей. Он тоже не особенно разбирался в дорогих напитках. Цена престижа. Вот, например, наш Абробордман, по сведениям Желтой Прессы, так вообще купался в жакузи до краев наполненным шампанским по две с половиной тысячи риалов за бутылку. Подумать только, сколько же туда ушло? — поразился Дональдом. — Немало. Время шло. Чтобы не выбиваться из общей картины, они, как настоящие журналисты, стали вести съемку, время от времени подходя к какому-нибудь маломальски известному гостю с каким-нибудь простеньким вопросом. — Кажется, эти жирные коты даже примерно не представляют, зачем они здесь все собрались, — подвел неутешительный итог для местной аристократии Фрей после нескольких взятых интервью. — Пожрать они сюда пришли и выпить на халяву, — дал свое заключение Джерри. — Похоже на правду. Торжество шло по накатанной колее. Вскоре появился хозяин дома в сопровождении жены и двух дочерей, 23 и 27 лет. Жена от дочерей отставала. На вид ей Джерри дал не больше 30. «Хороший хирург попался», — оценил он моложавость супруги жертвы. «На горизонте появились мишени», — предупредил он друга. «Вижу», — кивнул Фрей. Мистер Деррикензи знакомил своих домочадцев с особо влиятельными и знаменитыми людьми. Вскоре эта процедура закончилась, и женская половина отправилась в свободное плавание, знакомиться с молодыми людьми, некоторым из которых было за 40. Но это, как известно, не помеха при наличии большого количества денег. «Ты их бойфрендов случайно не видишь?» «У меня на это глаз», — самоуверенно заявил Фрейс смехов «Их тут просто нет». Камеру прихватил, спросил Джерри и, дождавшись утвердительного кивка, договорил. «Тогда начинай по мере готовности. Только предупреди, какую будешь обрабатывать первой, чтобы я сумел взять кадр». Хорошо. Смехов спрятал журналистскую аккредитационную карточку в карман и, схватив с подноса бокал шампанского, превратившись в обычного гостя, двинулся в толпу гостей, как истинный прожигатель жизни, выпитив грудь колесом и рукой в кармане. Получилось очень даже впечатляюще. «Твою мать, гвоздь Казанова!» – с усмешкой подумал Джерри. «Алло!» – позвал Фрей по наушной рации. «Да, я слушаю». «Начинаю с младшей». «Где вы? Я вас не вижу. Мне нужно заснять, как вы уходите». Справа от тебя, где фонтанчик, видишь? Да, начинай. Только мое лицо не снимай. Не боись, все будет тип-топ. А потом это будет неважно, сниму я твое лицо или нет. В случае провала нас вычислят в один момент. Этого-то я и боюсь. Но в случае успеха бояться нам нечего. Что ж, я постараюсь. Дональден видел, как Фрей подошел к скучающей дочери Дрекинзи Барбари, по всей видимости, так и не нашедшей на этот вечер достойного спутника. Они о чем-то разговорились, потом начали смеяться. разговорах продолжался минут пять но смехов все медлил с финалом ну уже чего же ты ждешь нервничает думал джерри снимая все на камеру давай же давай словно услышав призывы дональдана или вспомнив цель прихода фрей нагнулся и что-то шепнул девушке на ухо ответ получился эффектным барбара со всего маху врезала фрейю по щечину так что звук удара слышал даже джерри и удалилась с оскорбленным видом не получилось обиженно прокомментировал Фрей, восстановив равновесие и потирая отбитую половину лица. «Я уже понял», — все же не удержался от смешка Джерри, несмотря на то, что вся операция грозила сорваться. «А ведь они уже так далеко забрались». «А что ты и сказал?» «Позвольте вас пропердонить». «Так и сказал», — не поверил Джерри. «У него вообще в голове не могло уложиться, как такое вообще можно предложить девушке». «Так и сказал». — подтвердил Фрей, со смущенным видом прикладывая к покрасневшей щеке бокал с шампанским. — Неужели ты думал, что получится? — Хм, раньше получалось. — С ума сошел. Ты забыл, где находишься. Это же не дворовые девки, — начал заводиться Джерри, но усилием воли заставил себя успокоиться, так как ругательствами делу не помочь, и нужно доделать дело до конца. — Ладно, надо торопиться, как бы эта стервозная девчонка папеньки не пожаловалась и нас не выбросили. Соберись, Фрей. «Давай попробуем со второй. Ну, прошу тебя, постарайся поаккуратней, без пропердонивания». «Постараюсь», — пообещал Фрей. «Кстати, где вторая?» «Метрах в тридцати от тебя в противоположной стороне». Фрей повертел головой, отыскивая очередную жертву своего обаяния. «Вижу». Смехов залпом допил старое шампанское и, поправив бабочку на шее, взял второй бокал у пробегавшего мимо официанта, направился к мисс Мелани Дорикенди. Все началось вполне прилично. Правда, Фрей пытался встать так, чтобы жертва не видела раскрасневшуюся щеку от удара ее сестры, из-за чего производил впечатление суетливого человека. Но вроде все шло хорошо. «Во! Это гораздо лучше!» — удовлетворенно протянул Джерри Дональден, крупным планом снимая на камеру то, как Фрей, придерживая Мелани ниже талии, повел ее куда-то из зала, и вскоре они скрылись за углом. «Отлично!» Но не успел Джерри порадоваться, как Фрей вылетел из коридора обратно в зал. Мелани не появлялась. «Что на этот раз?» — глухо спросил Джерри по рации, следуя за другом. «Стерва она, вот что!» — промычал Смехов, зажимая нос в кулаке. «Да что случилось-то?» «Стерва! Она меня в ловушку заманила. Вроде бы как согласна была, а на самом деле на охранника вывела. Что-то ему шепнула Я думал, договаривается, чтобы он нас пропустил. А он мне как даст в нос. Ладно, хоть не сломал. Вроде бы. Не, не сломал. И на том спасибо». «Ладно, иди ко мне. Будем выбираться отсюда». Фрей появился через пару минут. Где-то по пути он раздобыл мешочек с сухим льдом и держал его на лице. Джерри без сил опустился на стул. Ощущение разочарования и провала обрушилась на него точно лавина. Не хотелось даже ругаться. Полная апатия. Он задвинул камеру под стол и стянул себе аккредитационную карточку. «Ладно, будем уходить». «Нет, я так этого не оставлю». Вдруг набычился Смехов. Кровь из носа течь перестала, но выглядел он не слишком импозантно. Нос налился краснотой и сильно распух. «Я так этого не оставлю!» «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты что, собрался снова? Ты в зеркало себя видел?» «Да и девчонки уже свое слово сказали». «Я сейчас приду в норму не в первый раз», — ответил Фрей, отстранившись от мешка со льдом. «И потом, кто тебе сказал, что я снова с этими стервами буду пробовать?» «А с кем?» — удивился Джерри. «Хе-хе, они меня еще надолго запомнят. С Мисс Элеонорой, друган!» «С кем?» Но Фрей ничего не ответил, понимая, что его друг все расслышал и просто не поверил своим ушам. Он скрылся в уборной и не выходил оттуда минут пятнадцать, а когда снова появился, то выглядел вполне приемлемо. Красноватость еще оставалась, но вздутие прошли. «Как тебе удалось?» «Профессиональные секреты потом расскажу. За работу!» «Как знаешь!» Но сначала нужно выпить. Приосанившись, Фрейсмехов направился к ближайшему столику с выпивкой.